Глава седьмая. «Вчера на месте происшествия я видел другого сотрудника», — заметил я, когда мы с гостем устроились в кабинете. «Чай, кофе, бутерброды». «С удовольствием угощусь капучино», — потер руки парень в джинсах и светло-голубой рубашке. «Если честно, я проголодался». Я позвал Бориса. Тот пообещал сделать свои фирменные сэндвичи с курицей. Бурмакин пришел в восторг, рассыпался в благодарностях. Минут десять мы занимались пустыми разговорами. В конце концов, я решил, что хватит зря тратить время. — Василий Федорович, зачем я вам пригодился? Юноша откашлялся. — Никак не привыкну к отчеству. Если обращаются так, как вы сейчас, то я вздрагиваю и начинаю оглядываться. Где тут старичок Федорович? Ваша профессия обязывает к официальности, — предупредил я. — Господин Бурмакин государев-человек. «Кто?» — удивился юнец. «Чиновник», — перевел я выражение на современный язык. «Посетители должны вас по-батюшке величать». «Но с вами мы коллеги», — возразил парень. Я удивился еще сильнее. Не секрет, что в частные сыщики идет много бывших сотрудников МВД, но действующие полицейские не приминут заметить, что гусь-свинье не товарищ. Мало кто из них назовет сотрудника детективного агентства Коллегой. А уж я, никогда не служивший на земле, и вовсе не достоин уважения. Правда, я, став владельцем конторы Шерлок, обзавелся приятелями в рядах борцов с преступностью на окладе у государства. Вот они ценят мои профессиональные качества по достоинству. Жаль только, что Макса Воронова больше нет. «Дело об убийстве неизвестного трупа поручили мне нарочно», — вздохнул Василий. Уверен, без Ренаты Гребовны тут не обошлось. Минуточку. Остановил я гостя. Почему неизвестного? Я полагал, что в избе тело Нины и Лапины 15 лет. По словам Ильи Рыбакова и Вениамина Морозова, приятели жертвы бабушка Нины не заплатила деньги за работу матери Ильи. У семьи из-за этого случился финансовый коллапс. Школьники решили исправить ситуацию, разыграли похищение Нины. Девочка спряталась в доме покойной бабушки Рыбакова. «Я понял, что киднепинга не было. Мы с отцом Ильи отправились за Ниной и нашли несчастную с разбитым лицом на кровати». «Ну нет!» — возразил Василий. «Все не так!» «Я не успел еще побеседовать с Галиной Михайловной. Вчера приехал поздно. Не счел нужным сообщать даме ночью трагическое известие. Сегодня с утра пока не смог до нее дозвониться». Кивнул я. «Возможно, вы правы. Все не так. Вероятно, деньги Алине Марковне передали, а она их куда-то делала. Соврала, что ее обманули. У женщин свои секреты. Понимаю, внешность человека не всегда соответствует его сущности, но Лапина не похожа на мошенницу. Она мать богатого бизнесмена. Для нее 80 тысяч рублей не составит проблему». «Я про другое говорил», — протянул Бурмакин. «Жертва идентифицируется как Лариса Михайловна Бумагина, 19 лет. Но это предположительно, поэтому я и сказал, неопознанный труп». «Но на теле была футболка с надписью «Ниночка», — напомнил я. «Почему девушка в одежде с чужим именем?» Вик его знает», — вздохнул Бурмакин. «Рената, небось, постаралась, чтобы мне стрёмное дельце подбросили. Она надеется, что я не справлюсь, и в стоматологи подамся». «Василий Федорович, не понимаю, о ком вы ведете речь?» Остановил я парня. «Если вас интересует, что знаю я, то в общих чертах сообщил сведения вчера полицейскому, который прибыл по вызову. Могу их дополнить. С Ренатой я никогда не встречался. Среди моих знакомых дамы с таким именем нет». «Это моя мама», — пояснил Бурмакин. «Владелица частной зубной клиники. Я младший сын. Есть еще Юра, старший. Вот он, радость мамуле. Дантист, женат, отец двух детей. А я решил следователем стать. Год сижу в отделе, зарплата пустяковая, интересных дел не поручают. В основном у телефона дежурю или в интернете копаюсь. Мама мою карьеру порушить надеется». Ждет, когда мне осточертиет бумажки туда-сюда перекладывать. Уверен, мутор Федору Петровичу, моему начальнику, велела меня на приколе держать. Я поступил в мединститут, выполнил приказ матери, но не собирался провести жизнь рядом с машиной. Мне другое интересно. Перестрелки, погони, преследование преступника на самолетах. Друг мой, вы насмотрели сериалов, Улыбнулся я. «В жизни следователя, слава богу, мало событий, о которых вы сейчас упомянули. Большую часть рабочего времени он проводит за изучением бумаг или за болтовней с разными, чаще всего, неприятными людьми. Прибавьте сюда профессиональную болезнь полицейских гастрит. Недостаток сна, маленькую зарплату, требовательное сверхмиры начальство, ненормированный рабочий день. Может, ваша маменька права?» Дантисты хорошо зарабатывают, у них крепкие семьи, а у полицейских распадается каждый второй брак. Нет, отрезал Василий. У меня другие жизненные планы. Мать решила младшего сына из Мора взять. Она велела Федору Петровичу меня к стулу в кабинете прибить. Думает, я от таски безделия офигею и в клинику ее сдаваться побегу. Василий стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Фигу ей!» «Да, маман, дошло! У меня упорство через край, и она придумала другой ход. Уверен, это ее идея мне висяк с трупом в избе подкинуть». Федор Петрович так мерзко утром улыбался, говорил, «Василий, застоялся ты, как поросенок в хлеву, пора плавать начинать, работай по убийству». Я сначала обрадовался, а как материалы почитал, «Е-мое!» Полагаете, ваша маменька настолько значима, что может управлять начальником отделения? Улыбнулся я. Бурмакин хихикнул. Мамаша, до того, как своей клиникой обзавестись, в ведомственной пахала. Да, у нее все полицейское начальство пломбы ставило. И до сих пор они к матери рулят. МВДшников она у себя бесплатно обслуживает. Да у нее сам Николай Львович с разинутым ртом в кресле сидит. Соображаете? Я понятия не имел, кто такой Николай Львович, но ответил. — О, сие меняет дело. Василий хлопнул ладонью по коленке. — Ну, вот так. По плану мамаши я дело завалю, и меня выгонят. Куда деваться? Ползти к бормашине. — Зачем вы приехали? Не выдержал я. Хотите услышать мой наиподробнейший рассказ о том, что я знаю? — Хочу вас нанять. — выпалил гость. Я подумал, что ослышался. «Кто-то из ваших знакомых нуждается в моих услугах?» Ага, Я!» — уточнил Василий. «Лично!» Похоже, мне не удалось справиться с удивлением, которое явно отразилось на моем лице. «Не волнуйтесь!» — затараторил Бурмакин. «Я в средствах не стестен. Могу заплатить, сколько потребуется! Наликом! Аванс я принес!» На мой стол шлепнулась пачка купюр. «Хватит?» — поинтересовался посетитель. «Прежде чем дойдем до денег, необходимо составить договор», — пояснил я. «Я выставлю счет, вы перечислите сумму в банк, наличку я не принимаю, но, простите, Василий Федорович, вы сами служите следователем. Зачем вам понадобился частный детектив?» «Вот тена! Удивился Бурмакин. «Я уже объяснял! Дело, глухарь! Его раскрыть надо!» Я уставился на посетителя. В такую ситуацию я попал впервые. В мой кабинет приходят разные люди со всякими подчас странными проблемами. Один раз мне пришлось искать балонку со шейником, украшенным крупным бриллиантом. Но следователь, который хочет, чтобы я вместо него кинулся по следу убийцы... «С таким я еще не сталкивался». «Я полазил в интернете, почитал про детектива Подушкина». «Вы профи», — с легкой завистью в голосе заметил посетитель. «А я с глухарем не справлюсь. Помогите, а? Будем вместе пахать. Только главный вы...» «Очень прошу, никак мне нельзя облажаться. Если накосячу, Федор Петрович кому надо доложит, представит меня балластом и отправит малолетними преступниками заниматься» такой у них план, у матери и у моего начальника. Вчера я ее телефонный разговор подслушал. Она прямо говорила, Федюня, постарайся». И о чем мама ныло? Явно обо мне. Не оставьте меня в беде. Заплачу вам». Я посмотрел на румяные пухлые щеки посетителя. «Простите, сколько вам лет?» «Двадцать пять», — отрапортовал Бурмакин. «Школу окончил». «Мамахин в медвуз запихнула. Год отучился. Сбежал на юрфак, получил диплом, попал в отделение. Знаете, как меня мать поедом жрала? Пока я на юридическом учился. У вас же в молодости, наверное, тоже мечта была. Сейчас, в старости, вам уже ничего не надо, а вы вспомните свою юность и поймете меня». Дверь тихо скрипнула. Появилась Демьянка. В зубах она несла красный лифчик с устрашающим торчащим в разные стороны черным кружевом. «Вау!» — хихикнул Василий. «Вы, несмотря на возраст, зажигаете!» «Борис!» — крикнул я. Секретарь незамедлительно возник в комнате. «Слушаю вас!» Я показал глазами на собаку. «Что это?» «Демьянка!» — ответил помощник. «Никто, а что?» — вздохнул я. У нее из пасти свисает. «Матерь Божья!» — подпрыгнул Борис. «Фу! Где ты это взяла?» «Сейчас она ответит!» — захохотал Василий. «Я вам вместо пса доложу. Стянула у бабы, которая тут живет!» «Иван Павлович не женат!» — быстро заметил секретарь. «Чтобы спать с кем-то, штамп не требуется». — возразил Бурмакин. Из коридора послышался грохот, потом раздался голос Генри. — Господа, я временно покидаю ваш гостеприимный дом. Я встал. — Борис, развлеките пока Василия Федоровича, я провожу господина Дюпре.